Ему нечего было ответить. Он не смог бы объяснить Этруску то, в чем Кави был неправ. Как сказать ему, что Пандион не просто поддался страсти? Как выразить то, что захватывало его в Ируме как художника? Для него Ирума стала воплощением красоты. В ней искрилась и сверкала древняя сила жизни, так привлекавшая молодого скульптора, в котором вместе с любовью проснулось и творчество». А с другой стороны, суровая правда жгла его в речи и труска. Он забыл, что у чужого народа есть свои законы и обычаи. Оставшись здесь, он должен будет стать охотником, слить свою судьбу с судьбой этого народа. Такова была неизбежная плата за счастье с румой. Одна и Рума здесь близка ему, спокойный и жаркий простор золотой степи вовсе не походил на шумный и подвижный простор родного моря. И девушка была частью этого мира, временным гостем которого он не переставал себя чувствовать. А там вдали маяком светила ему родина. Но если этот маяк угаснет, разве он сможет жить без него? Итруск выдержал паузу, чтобы дать Пандиону время подумать, и начал снова. Хорошо. Ты станешь её мужем, чтобы вскоре покинуть её и уйти. И ты думаешь, что её народ отпустит нас с миром и поможет нам? Ты оскорбишь их гостеприимство. Наказание, следуемое тебе по заслугам, падёт на нас всех. А потом, почему ты уверен, что остальные товарищи согласятся ждать? Они не согласятся, и в этом я буду с ними. Этруск помолчал и как бы устыдившись резкости своих слов, грустно добавил: Сердце моё болит, ибо когда достигну я моря, не будет у меня друга искусного в корабельном деле. Мой ремт погиб, и вся надежда была на тебя. Ты плавал по морю, учился у финикийцев. Кави опустил голову и замолчал. Кидога бросился к Пандиону и надел на шею молодого Элина мешочек на длинном ремешке. "Я хранил его, пока ты был болен", сказал негр. "Это твой морской амулет. Он помог победить носорога. Он поможет всем нам дойти до моря, если ты пойдёшь с нами". Пендион вспомнил про подаренный ему Яхмосом камень. Он совсем забыл об этом сверкающем символе моря, как забыл в эти дни ещё и о многом другом. Он глубоко вздохнул. В эту минуту в хижину вошёл высокий человек с большим копьём в руке. Это был отец Ирумы. Он непринуждённо уселся на пол, поджав ноги, дружески улыбнулся Пендиону и обратился к Итруску. Я пришёл к тебе с делом, неторопливо начал охотник. Ты сказал, что через одно солнце вы решили уходить на родину. Каве утвердительно кивнул головой и молчал, ожидая, что будет дальше. Пандион с беспокойством поглядывал на державшегося с простым и величевым достоинством отца и Румы. Путь далёк, много зверей сторожит человека в степи и в лесу, продолжил охотник. У вас плохое оружие. Запомни чужеземец. Со зверями нельзя сражаться, как с людьми. Меч, стрела и нож хороши против человека, но против зверя самое лучшее – это копье. Только копье может удержать сильного зверя, остановить его, достать издалека сердце зверя. Эти не годны для нашей степи. Охотник пренебрежительно указал на прислонённое к стене хижины тонкое египетское копье с маленьким медным острьём. Вот какое здесь нужно. Отец Ирумы положил кави на колени, принесённое им оружие и снял с него длинный кожаный чехол. Тяжёлое копье было больше 4 локтей в длину. Его древко, в 2 пальца толщины, было сделано из твёрдого, плотного, блестящего как кость дерева. Посередине древко утолщалось, обшитое тонкой шероховатой кожей гиены. Вместо наконечника на нём было лезвие в локоть длиной и шириной в 3 пальца, сделанное из светлого твёрдого металла, редкого и дорогого железа. Каве задумчиво потрогал острое лезвие, прикинул на руке тяжесть оружия и со вздохом вернул охотнику. Тот улыбнулся, следя за впечатлением, произведённым копьём на этрусска, и осторожно сказал: "Изготовить такое копье большой труд. Металл для него добывается соседним племенем, и они продают его дорого. Зато копье спасёт тебя не раз в смертельном бою". не понимая, к чему клонит охотник, Кави молчал. «Вы принесли с собой сильные луки и стакем», продолжал охотник. «Мы не умеем делать такие и хотели бы поменять их на копья. Вожди согласились дать вам по два копья за каждый лук, а копья, я сказал, будут вам нужнее». Кави вопросительно посмотрел на Кедога. Негр кивком головы подтвердил мнение охотника. «Кави «В степи много дичи, и нам не понадобятся стрелы», — сказал Кедога. «Но в лесах будет хуже. Однако лес далек, а шесть копий вместо трех луков надежнее при нападении зверей». Гави подумал, согласился на обмен и принялся торговаться, но охотник был непреклонен, доказывая, что предложенное им оружие ценность. Они никогда не отдали бы по два копья за каждый лук, если бы не нужно было узнать, как изготавливаются луки чёрной земли. "Хорошо", сказал этрусск. "Мы отдали бы их вам в дар за приют и пищу, если бы не шли так далеко. Мы принимаем условия. Завтра ты получишь луки. Охотник просиял, хлопнул Кави по руке, поднял копьё, вглядываясь в красный отблеск факела на лезвие, и надел на него кожаный чехол, украшенный кусочками разноцветных шкур. Итрук протянул руку, но охотник не отдал оружия. Ты получишь завтра не хуже, а это Отец Ирумы сделал паузу. Я дарю твоему золотоголазому другу чехол его сшила Ирума сама. Смотри, как он красив. Охотник протянул копье молодому Эллину, нерешительно принявшему подарок. Ты не идёшь с ними, отец Ирумы показал на итруска и негра. Но хорошее копье это первое имущество охотника, а я хочу, чтобы ты прославил наш род, став моим сыном. Кидога и Кави впились взглядами в друга. Негр с хрустом сжал пальцы. Решительный момент наступил. Пандион побледнел и внезапно резким отстраняющим жестом протянул охотнику копье обратно. Ты отказываешься? Как мне понять это? вскричал поражённый охотник. Я ухожу с товарищами, с трудом произнёс молодой Элен. Отец Ирумы неподвижно стоял, глядя на Пандиона, потом с гневом швырнул копье ему под ноги. Пусть будет так, но не смей больше смотреть на мою дочь. Я сегодня же отошлю её. Пандион, не мигая, широко раскрытыми глазами стоял перед охотником. Неподдельное горе исказило его мужественные черты, и какое-то смутное сочувствие ослабило гнев отца Ирумы. У тебя хватило мужества решить, пока не поздно. Это хорошо, сказал он. Но раз уходишь, уходи скорее. Охотник ещё раз угрюмо осмотрел Пандиона с головы до ног, издав какой-то неопределённый звук. На пороге хижины отец Ирумы оглянулся на Каве. Что сказал, то и будет, грубо буркнул он и исчез в темноте. Негру стало не грустало ни по себе от блеска глаз молодого Элена, и он почувствовал, что сейчас в Пандеону не до друзей. Элен постоял, вперевзгляд в пространство, точно спрашивая тёмную даль, как ему поступить. Он медленно повернулся и бросился на постель, закрыв лицо руками. Каве зажёг новый факел. Ему не хотелось оставлять Пандиона в темноте одного со своими мыслями. Итрук и Негр уселись в стороне и остались бодрствовать, не разговаривая. Время от времени они тревожно посматривали на друга, которому не могли ничем помочь. Медленно шло время, наступила ночь. По индион пошевелился, вскочил, прислушиваясь и бросился вон из хижины. Но широкие плечи и труска заслонили вход. Молодой Элен натолкнулся на его скрещенные руки и остановился, сдвинув брови. "Пусти", нетерпеливо сказал по индион. "Я не могу. Я должен проститься с Румой, если её не отправили куда-то". "А помнись", ответил Кави. "Ты погубишь её, себя и всех нас". Пандьон молчал и пытался оттолкнуть и труска, но тот стоял крепко. Решил тогда довольно, не гневи её отца, продолжал убеждать друга Кави. Пойми, что может произойти.